24 августа 1941 года ночью мне приснилась Аня. Будто мы с ней сидим на моём знаменитом, обнявшись, молчим, да так и замерли в объятиях друг друга. Какой счастливый был сон. Утром я только тяжело вздохнула о том, что на самом-то деле этого не было. А днём прошёл был по улицам, где мы с Аней ходили, И так тоскливо стало, прямо сердце рвется. Нет, скорее бы в армию уехать. 26 августа 1941 года. Пока я все еще нахожусь в Москве. И есть потрясающая новость. Получил открытку от Ани из Свердловска. Я-то еще раньше успел ей написать два письма. Одно на главпочтам до востребования, о чем у нас с ней шла речь еще в Москве, а другое чуть погодя на ее адрес. Свердловск, Уралмаш, Перекопская улица, дом 25, квартира 12. Она ни одного письма от меня еще не получила. Адрес я узнал по открытке, которую Аня прислала. Трудно себе представить. Моей сестре Клавдии. Какая ты молочина, Аня. Не допустила, чтобы мы потерялись в военной неразберихе. Умница. Я на тебя надеюсь и всегда буду на тебя надеяться. Я прочитал твою открытку, хотя она и была адресована Клавдии. Я имел на это право, конечно, больше, чем моя сестра. Фактически эта открытка была послана Ане ради нас с ней. Тут двух мнений быть не могло. Итак, две открытки от Ани, Клаве и мне. Нет, подумать только, Аня теперь знает Клавдию, от которой я тогда всё утаил. Ну и ну. Я воспрянул духом. Как же это у нее получилось? Только теперь спросить-то не у кого. Аня в Свердловске, Клава пока в Труняевке, а скоро эвакуируется с маманей и сестрами в Челябинск. Тоже, значит, на Урал. Отца пока оставляют работать в Москве. Ах, Аня, да она создана, чтобы стать чистым командиром в семье. Стратег и тактик. Наверное, о таких замечательных людях, как моя Аня, говорится в старинной поговорке – Покажи, солдат, кто твоя жена, и я скажу, будешь ли ты генералом. Мы как-то целый час играли с ней в пословицы и поговорки. И это я ей ещё тогда сказал в июле вечером. Мы сидели с ней на Покровском бульваре на скамейке, в какой-то веки присели, а то всё ходили и не уставали. И каждый из нас на перебой вспоминал разные поговорки и пословицы. Очень было интересно, очень. Она тогда сидела на высокой скамье, едва достала ногами до земли. Ну а я, конечно, сразу упёрся как столб в комнате и сказал ей: "С такими длинными ногами и упасть некуда". Почему-то нас это рассмешило, не знаю почему. Тогда было смешно. Мы просто радовались жизни и что сидим мы рядом друг с другом. Как было хорошо. То чего я несколько побаивался, наверное, что и напрасно. Знакомство с своими родными теперь считаю прекрасным выходом, хоть знакомство пока не полное, а часть заочная, но всё-таки, всё-таки они не дадут нам потеряться даже на время. Они учтут, что идёт война, и необходимо нам с Аней оказать сочувствие и помощь. Мы все вместе стали переписываться и сообщать друг другу новости, если кто-нибудь из нас помедлит с ответом. Во всяком случае, на сестёр, на клаву и на Тоню Я точно могу рассчитывать. И придётся рассчитывать на них. Почта работает плохо. Вот Аня ни одного из моих писем пока не получила. Обидно. В своей открытке Клаве Аня упомянула о каком-то белом цветке. Напиши мол Клава, что ты сделала с белым цветком, который мы с тобой сорвали на клумбе. Сначала я опешил, но потом, прочитав дальше, понял, что Аня не изменила своего отношения к растениям. Она, оказывается, решила продлить цветку жизнь, поместив его в гладкую вазочку с водой. Стебель был сильно надломлен ветром лептицей, и на клумбе цветку грозила скорая гибель. Моя расчудесная маленькая смешнуха. Что тут скажешь? Комментарии излишни. «Аня, пиши мне чаще, я тоже буду писать. До свидания, Коля». Эти более чем сдержанные строки, ведь открыткой ее могут прочесть разные соседи, я черкнул в конце своей последней весточки из Москвы, которую отправил Аня в Свердловск на ее домашний адрес. Как это славно, у нее есть адрес. Домашний адрес, пусть временный, пусть пока Свердловский». Но у неё есть и дом, в котором ей будет тепло и светло. Тем более, что на пороге сентябрь, наступает осень, а там на Урале она, конечно, по суровее будет, чем в Москве. Как хорошо, что у неё есть пристанище. А сколько наших людей осталось без крова, без родных, на сожжённой земле, на пустых пепелищах. Может быть, что и без куска хлеба. Проклятые фашисты, двногие звери. Заведенные Гитлером куклы со свастикой. Многое мы уже не сумеем исправить. То, что утрачено, безвозвратно. И главное — не воскресить к жизни тех, кто погиб. Но как надо поскорее вернуть нашим людям то, что можно вернуть. Я буду писать Ане из-за всех пунктов назначения, куда меня забросит военная судьба. Мне всегда надо знать, как она живет, что поделывает. Но главная тревога ушла — Мне стало легче от того, что моя фиалочка благополучно приземлилась. Милая Аня, милая. Она, оказывается, определилась уже и в школу, в 9 класс, и считает себя взрослой, хоть паспорт ей всё же не положен по возрасту. Однако она не хочет учиться в дневной школе, хочет уйти. Стыдно пишет: "В такие тяжёлые дни просто напрасно ходить в школу, как будто ничего не случилось, как будто нет войны". Загорелась идеей устраиваться на работу, обязательно на военный завод, помогать фронту и конкретные шаги делает. Выяснила, что на завод можно и до 16 лет идти без паспорта. В таких случаях формально определяют в ученики, а работа одна и та же. В складывающейся ситуации школу хочет кончать экстерном. Свердловск пиш шта на мне, очень большой промышленный город. Там много заводов, но есть и институты. а при них организованы экстернаты, где после довольно короткой, всего лишь трёхмесячной подготовки принимают экзамены за 10 класс. И тем, кто успешно сдаст все экзамены, выдают аттестаты. Да, при этом знания учащиеся, думаю, получат не слишком много, но идёт война, и каждый сможет наверстать то, что для него будет необходимо в дальнейшем. Пока я всё-таки постараюсь о нём отговорить от такого нагромождения обязанностей. Хотя её стремление очень понятно, правда не знаю, упрямо она или нет, не успела этого понять, и случая не было. По-моему, нет, не упрямо. Но смотря в чём. Нет, надо постараться её отговорить. Успеет. Время-то военное. На заводе наверняка пойдут перегрузки, ночные смены, сверхурочные работы, отмены выходных, даже отпусков и тому подобное. А вечерами ещё и экстернат. Да она просто-напросто и во времени не уложится. В сутках пока всего двадцать четыре часа. Можно здоровье потерять, это факт. Ее организм никак нельзя считать вполне установившимся, крепким. Мало того, что она еще и по возрасту не совсем взрослая. Не надо забывать о скарлатине и всех осложнениях, которые мучили ее всего-навсего в позапрошлом году. Поэтому, если есть возможность учиться, пусть только учатся, это прекрасно. Ей по её литературным устремлениям очень нужно было бы не делать перерыва в учёбе. Но как ещё на это её родители посмотрят? Есть ли у них возможность поддержать в такое тяжёлое время свою дочь, если она не будет работать? Я место себе не нахожу, ведь я-то пока в этом отношении ноль без палочки. И такое положение вещей знаю, что исправится ещё не завтра и не послезавтра, а потом Она ведь отказалась даже от стакана газировки. Ну и жизнь. Да, а ей всё-таки заходил на днях на Чистопрудный бульвар в читальню, выполнил Анину просьбу. Нашёл время, и никогда не пожалею об этом. Не перелистал, как думал поступить раньше, а прочёл взахлёб, прямо-таки проглотил Алые паруса Грина. И другие его произведения от корки до корки. Очень уж любопытно было узнать про Артура Грея. Читал не мог остановиться. Алые паруса. Эта книга для нас, для романтиков и мечтателей, к которым со дня встречи с Аней я причисляю и себя. Впрочем, я и раньше, сколько себя помню, спасибо, Аня, за Артура Грея. Я бы тоже с особым удовольствием прибыл бы за тобой на белом корабле под алыми парусами. Да вот обстановка не позволяет. И вообще, будь даже мирные времена, нужно как минимум иметь корабль. Пруса я бы постарался осилить, а его нет. Я не очень-то иронизирую. Я бы на самом деле что-нибудь бы придумал. Сотворил бы по Александру Грину чудо собственными руками. Можно ведь снарядить падалами парусами и белую лодочку. Вот это было бы и сказочно, и прекрасно, и к тому же вполне реально. Нет, честное слово, что-то можно было бы придумать удивительное. Ну и Аня, не напрасно направила меня на лоды и паруса. Можно будет потом всю жизнь после войны творить такие вот чудеса. Всё вокруг, но не всё, так многое превращать в особенную радость, чудеса. своими руками. Открытие Александра Грина. Ну зачем теперь говорить? Ничего этого нет. Есть на самом деле другое война и сотни, сотни километров расстояний между нами, Аня. А как бы хотелось увидеть тебя, родная, хотя бы во сне, как на днях. Почему сны снятся так редко? Мое чудо-девочка. Дай Бог нам с тобой действительно повзрослеть в самом лучшем смысле этого слова, пережить войну, победить немцев. Но победить-то мы их победим, мы их, конечно, одолеем. Вся наша страна поднялась от мала до велика, что всегда и происходит в критические времена. Вспомним историю, вспомним Минина и Пожарского, Дениса Давыдова. Я имею в виду не только официальное войско, но и народ в его справедливом гневе. Все трудности еще впереди. Они ждут нас. А как нужно, чтобы мы остались живыми, здоровыми, на славу послужив при этом родине. Чтобы мы в итоге дожили я и ты, моя замечательная Аня, до фантастически далёкого, но всё-таки вполне для нас возможного 2000 -го года. И сидели рядом вместе, вспоминали бы о ни с чем не сравнимых, да моя любимая, о ни с чем не сравнимых переживаниях нашей трудной и такой чудесной юности. Двухтысячный год. Не будут, может быть, такими синими твои глаза и кудри не будут такими блестящими и тёмными, как сегодня. Закон природы. Но останется твоя душа. Добрая, любящая и, конечно, мечтающая о волшебствах. Твоя душа самое главное, самое важное в человеке. Да и внешность, она меняется с возрастом, не может не меняться. но своя особенность своя красота не исчезает не должна исчезнуть бесследно красивый человек всегда красивый так я думаю